Глава 10. Хартбол. По списку мы начали занимать позиции. В хартболе нет нападающих, ну, тех, кто занимается исключительно выбиванием форвардов из игры. Эти функции равномерно распределены среди игроков команды. Если ты не мешаешь атаковать своего форварда, то атакуешь сам. К этому трудно привыкнуть. Поначалу хартбольный матч выглядит мороматоическим бредом. Важно понять одну вещь. Всё происходит быстро и непредсказуемо, а заколотить мяч в нару может кто угодно, если обстоятельства сложатся определённым образом. Я встал поближе к Фезруку, разыгрывающему мяч. В паре метров от меня изготовился к прыжку Игнат, а остальные сокомандники равномерно рассредоточились по периметру запретной зоны. По правую руку от Аристарха противники выставили Вадима, опекал моего утреннего оппонента Назарбаев. Остальные роли сходу не определишь, в этом вся фишка игры. Ботан с косой челкой, вероятно, взял на себя обязанности второго форварда. Его держали на противоположном краю зоны. Защитником выступил Дима Ладыгин, худощавый паренек со звериными повадками фехтовальщика. Против нас также играли Крис Лайна и Хонг Ву, первый симпатичный здоровяк с выбеленными дредами. Второй хрупкого вида китаец из клана Цао, сын дипломата, если я правильно понял Горина, собиравшего информацию обо всех, кто нас окружает. Вот поучишься в школе подобной лицею Адамсов и сразу понимаешь, что Нео многонациональный агломерат. Точка притяжения для десятков и сотен национальностей. Свисток. Мяч летит вверх, а затем в невероятно красивом прыжке его выхватывает Вадим. Игнат двумя руками толкает любителя чужих боксов в спину. Вадим теряет равновесие, но успевает сделать передачу челка этому ботанику. Упырю выхватывает мяч из воздуха, ныряет под руку атакующему Климу и точным броском закалачивает гость в крышку нашего гроба. 0:1. Быстро и жёстко. Чего тормозишь? орёт Макс на старосту. Сразу по ногам. Мяч выскакивает из норы с пружин неф отвыталкивателя на дне. Цифры на табло под потолком меняются. Игнат тут же перехватывает инициативу, но его сбивает с ног Назарбаев. Я подбегаю к Азиату и прописываю кулаком в живот. Пресс у чувака мощный, но я успел раскачать пятый уровень мышечного усиления. Мира сдержал удар, хотя и поморщился. Я тут же отхватил локтем в челюсть и усилием воли заставил себя не ответить, разрывая дистанцию. Сейчас важны не драки, а командная игра. Оцениваю ситуацию на поле. Игнат делает бросок, но его толкает Вадим. Толкает коварно в сторону запретной зоны. Мяч отскакивает от пола и переходит в противоположный сектор. Игнат чудом удерживает равновесие и отступает от раковой черты. Ботаник дёргается к мечу, но Дюран заряжает ему в локте. Из-за спины противника тут же выкручивается Макс. Хватает меч, обходит ботаника кроссовером и точным броском уравнивает счёт. Цифры на табло меняются. По одному, комментирует Фезрук. Мяч в игре. Следуя за Игнатом, Троицкий попытался завладеть инициативой, но Игнат в полутораметровом прыжке выхватил мяч из пустоты, мягко приземлился на носки, раскачал Мироса переводом и дал пас Максу. Он Клуп попытался зарядить нашему форварду с ноги, но я уже рядом перехватываю ударную ногу и швыряю в Азиата на пол. Тот успевает сгруппироваться и перекатиться, игнорируя гравитацию. «Так, пошло веселье!» Макс, попеременно меняя руки, обошел Ладыгина и по размашистой дуге крюком заколотил мяч в нору. «Два-один!» Игра оказалась невероятно быстрой. Три мяча за минуту, максимум за полторы. Противники обменялись многозначительными взглядами. Капитанил у них Ладыгин. Жестами Дима перегруппировал людей. И понеслась. Макс выхватил мяч, увернулся от Хонг Квы и попытался провести бросок с 10 метров, но перед ним вырос ботаник. Дюран метнулся к челкастому, но тот дал пас Вадиму по краю запретной зоны. Вадим сравнял счет. Началась позиционная борьба. Противники сменили тактику на менее агрессивную и начали играть в распасовки. Комбинации рассчитаны на трех человек с подключением защитников и полузащитника. «Тройте всех!» – орал Макс. За 2 минуты мы проиграли 3 мяча и тоже перешли в розыгрыше. Я, получив пас от Игната, перевёл мяч Горину, а тот забросил в нору двумя руками сверху. Это был первый мяч, забитый полузащитником. Отставание сократилось. После очередного выброса инициативой завладел Клим. На моего друга набросился Вадим, но я свалил хмыря под сечкой. Сгруппировавшись, Адарёнов оттолкнулся от пола и попытался зарядить мне хуком слева. но я уже был в другой части поля. Клим перевел мяч Игнату, тот мне, я Максу, бросок, плюс одно очко. На четвертой минуте мы сравняли счет, но мир остолкнул Макса к норе. Капитан заступил совсем-совсем чуть-чуть, но этого хватило для свистка. «Удаление на три минуты!» — рявкнул физрук, и тут же запустил второй таймер на смарт-часах. «Вон с поля!» Шереметьев уныло побрел к скамейке. Игра продолжилась, мы в меньшинстве. А значит, пора заняться соперниками вплотную. Во время очередного розыгрыша противник развел нас красивой комбинацией и счет вновь стал унылым. 5-6. Упыри начали отхлопываться, а Вадим, глядя на меня, провел пальцами по горлу. Идиот. Он так ничего и не понял, поддавшись азарту схватки. Сходимся. Мяч у Назарбаева. Я пытаюсь блокировать вражеского защитника, но тот переводит пас с отскоком под моими ногами. Ладыгин перехватывает инициативу. Из-за спины пасует Батанику, а тот забивает красивым крюком. 5-7. Наш капитан сидит на скамейке, закрыв лицо руками. Игнат проскальзывает под жёстким блоком Мироса, перехватывает пас Вадима и со всех ног мчится к запретной зоне, меняя по перемен на две руки в дриблинге. Дорогу заступает Ладыгин. Игнат заряжает противнику мячом в живот, применив усиление. Ладыгина скручивает. Игнат кроссовером переводит Климу, но того сбивает с ног Назарбаев. Падая, Горин отдает пас мне. Выхода нет. Бросаю в нору. Шесть-семь. Подбежавший ко мне Хонг-Ву ничего не успел сделать. Выброс. Ботаник выхватил мяч в десяти метрах от запретной зоны и попытался пройти через меня, но получил в колено. Тут же вспыхнула аура исцеления. Упав на здоровое колено, ботаник отдал пас Лодыгину, тот Хонг-Ву. Это было предсказуемо. Я заметил, что чуваки сыгрались в паре. Поэтому я молниеносно сократил дистанцию с китайцем и ударил открытой ладонью в солнечное сплетение. Он к ву качнулся, но устоял на ногах. Я выбил мяч, тот покатился к Игнату. В этот момент Вадим попытался отжать меня за штрафную линию. Уклоняюсь и бегу к Крису Лайны, тот мчится на перехват нашего форварда. Сталкиваемся. Крис падает на доски и пытается срубить меня подсечкой. Перепрыгиваю, ловлю пас от Игната и перевожу к Лиму. Горин забивает. Счёт равный. Макс! орёт Дюран. Выше, нос, дружище. Я не знаю, сколько ещё до выхода капитана со скамейки штрафников, но надо продержаться. После очередного розыгрыша я вывел и строил Одыгина. Вражеский капитан блокировал Игната у штраф-периметра, когда я вклинился между ними и ударом плеча свалил чувака в запретную зону. Свисток. 3 минуты объявил физрук. Марш на скомью. Игра возобновилась. Мы рубились 5 на 5 без капитанов. Противники лишились полузащитника, мы форварда. Противостояние ужесточилось. Форварды начали применять удары параллельно с ведением мяча. Я понемногу осваивал дриблинг, но всё ещё предпочитал откровенную мясорубку в позиционной игре. Оппоненты заметили это и активно наказывали меня кроссоверами, а также частой сменой руки бросками из-за спины. Плюнув на приличия, я стал применять в защите ударные двойки и тройки. Мирос отхватил по рёбрам. Крис головой в переносицу. Аккуратнее, предупредил Аристарх. Я слежу за тобой. Кто бы сомневался. После очередного выброса мы схлестнулись в позиционной борьбе за центр. Противник попытался выстроить некое подобие звезды, чтобы переводить мяч по запретной зоне. Я вывел из строя ботаника, тот схватился за раскашанный нос. Несколько капель крови упало на выкрашенные в голубой цвет доски. Извини, буркнул я. И тут же упал сраженный подсечкой Вадима. Больно. Пока, залечивая праной синяки, нам заколачивают гол. Неприятно. Утешает лишь тот факт, что при счете 7-8 физрук выпустил на поле Макса. Воспользовавшись численным преимуществом, мы чуть было не столкнулись в запретную зону Назарбаева. Тот лишь чудом устоял на ногах. Ему подал руку залечивающий раны ботаник. Пару секунд Мирос висел, прогнувшись спине над штрафной линией. Но ботаник рывком потащился командира на себя. Никто не сдавался, никто не требовал целителя. Девчонки следили за схваткой, затаив дыхание. Скоро я понял, что у нас появились болельщицы. Наши одноклассницы визжали, топали ногами, придумывали кричалки и выкрикивали имена игроков. Интересы, похоже, разделились. Пару раз мне даже послышалось собственное имя. Очередная драка у штрафной привела к обмену нуль-гравитационными ударами. Дюран создал область невесомости под ногой Умируса, тот чуть не упал, и в этот момент я выбил мяч из рук Азиата. Мяч тут же перехватил Игнат и, уклонившись от локтя Вадима, передал с отскоком Максу. Капитан провёл мощный бросок с отклонением, выгнувшись всем корпусом назад. 8-7. Свисток. Перерыв. Гаркнул из рук. 2 минуты. В классическом хардболе 3 тайма по 15 минут с пятиминутными перерывами. Финальные матчи состоят из шести таймов. Чем жёстче правила, тем продолжительнее паузы. Игрокам требуется временное восстановление. Мы же играем блиц. Тут допускается один двухминутный перерыв в середине игры. Из рук специально объявил тайм-аут, чтобы дать возможность Лодыгину вернуться в строй. Подонок. Разбредаемся по залу. К нам тут же подбегают девушки, протягивают бутылки с водой. Я принимаю бутылку из рук Белкиной, делаю несколько глотков и передаю Игнату. Мальчики, Верим в команду. Шебечит Белкина. Ласково проводит ладонью по моему плечу и исчезает. Что это было? Народ, все сюда, зовёт Макс. Игроков изрядно потрепали. Двое окутались восстанавливающими аурами. Тут и 10 минут не хватит. Из рук явно погоречился. Волосы капитана слиплись от пота. Мы ведём, говорит Макс. Так что не дёргайтесь. Постараемся увеличить разрыв, а затем глухая оборона До конца игры 7 минут. Важно не подставляться. Игрок падает в аут, хватайте и вытаскивайте. Правилами это не запрещается. Надо вырубить их форварда, предложил Дюран. Этого новенького, Просталю, Трайкурова. Почему-то в моём присутствии сокомандники стали проявлять больше уважения. Если получится, отрезал Макс. Не давайте им совершать результативные броски. Блокируйте на фиксе передачи. «Это главное!» Я прогнал по своему телу живительную волну праны. Стало легче. После чудесной разминки а-ля «Доктор Зло» все мышцы гудят, а во время матча я чуть не получил растяжение связки. Дыхание удалось нормализовать за полминуты. «Начнут вести? Перейдем к жесткой игре», — заключил Макс. «Берегите себя. Самая жесть начнется на последних минутах». Инструктаж был прерван свистком. «Центр!» Голос Фезрука прокатился под сводом зала. Мы перестроились так, чтобы контролировать весь штрафной периметр. Второй тайм объявил Сезрук. Время. Свисток. Розыгрыш матча остался за нами. Я в прыжке оттолкнул Трайкурова, дал пас Климу, тот уклонился от Мироса и по краю штрафной перевёл Максу. Капитан не смог выполнить бросок точно, нозарбаев чуть не свалил его в запретную зону. Мяч перешёл к противнику. Вадим сунулся к центру, столкнулся с Дюраном и неожиданно шурнул мяч двух рук Аристократу в лицо. Француз не успел выставить блок, его голова дёрнулась от удара. Трайкуров повёл дальше. "Судья!" заверещали трибуны, а Рестарк проигнорировал недовольство учеников. "Держись," спросил я, пробегая мимо. "Норм," буркнул Поль. "Врешь, ублюдком." Я хлопнул сокамедника по плечу и ломанулся в центр. Похоже, учитель просчитался с хардболом. Вместо того, чтобы натравить на меня одноклассников, он получил сплоченную команду из шести игроков. Даже противоречия между Аристой и Мещанами отошли на задний план. Вадим бросил мяч с 11-метровой дистанции и... промахнулся. Игнат сыграл на подборе и вколотил еще один гвоздь в крышку вражеского гроба. Самоуверенность наказуема. 9-7. Выброс. Противники тут же пошли в наступление. Мячом завладел Крис Лайне, его попытался подрезать Клим, Но старосту отжал Хонг Ву. Перевод мяча назарбаеву, результативный пас Вадиму. Точный бросок с 8 метров. 9:8. Выброс. Мяч перехватил Игнат и тут же дал пас Дюрану. К Игнату подскочил Крис, попытался втолкнуть запретную зону. Я оказался рядом. Товарищу хватился за мою руку. Носок кроссовка и два не коснулся доски, но я успел вытащить форварда. Мы расцепились и тут же бросились к вершинам звезды, которую строили оппоненты. Зиявший воздух бью левым коленом в челесь Хонга, в полёте перехватываю мяч и пасую Максу. Оценив обстановку, капитан разгоняется, 치каня мяч одной рукой, ныряет в горизонталь и красиво пролетев над запретной зоной, аккуратно погружает мяч в нару. Частичная отмена гравитации умеет же некоторые. Полёт завершается перекатом в противоположном секторе. Флай-данк. Все слышали об этом приёме, но владеют техникой единицы. Те, кто умеет частично манипулировать тяготением, Знаете, в баскетболе куча слэм-данков. Они зрелищные и чрезвычайно эффективные. Сложно промахнуться, если ты в прыжке буквально укладываешь мяч в корзину. При выполнении флай-данка важно не только попасть в корзину, но всеми силами избежать касания запретной зоны. Игрок, не умеющий обходить законы природы, на такое попросту не способен. Макс справился. «У-у-у-у!» — заорали наши поклонницы. «Десять-восемь!» До конца матча пара минут. «Выброс!» Игнат подпрыгивает, сталкиваясь грудью с Хонг-Ву. Азиат ударом кулака отбивает мяч в сектор, где застыл в ожидании ботаник. Разогнавшись, я в прыжке перехватываю мяч и отдаю пас Игнату. Приземляюсь на доске, делаю два шага и толкаю за штрафную линию Криса Лайны. Парень не успевает среагировать и свистком удаляется с поля. Игнат вновь отдает пас мне. Я Максу. Хорвард размашистым крюком ставит точку в нашем противостоянии. 11-8. Не разгром, но впечатляет. Свисток арбитра. Игра кончена. Из рук с кривой ухмылкой изучает наши перекошенные физиономии. Победа достаётся уж шлепком слева от меня. Вы не так безнадёжны, как я думал. Сейчас прозвенит звонок. Можете отдохнуть. Слова учителя оказались пусковым крючком. Девчонки сорвались со своих мест и кинулись нас обнимать. Кто-то утешал проигравших, В моих руках оказалась бутылка с водой. Я вдруг понял, что пожимаю руку Максу, а полный нависник простолюдина вхлопывает меня по плечу и бубнит что-то вполне дружелюбное. Подскакивает весёющая Бёки, нацелует меня в щёку, затем обнимает Макса, Игната и остальных. Кучеряшка из Вольская присоединяется к поздравлениям, и я вижу прекрасную эльфийку, сияющую от счастья. Не знаю, в чём прикол, но именно нашей команде больше всего симпатизировала прекрасная половина группы. Толпа вынесла нас в раздевалку. «Из-за него это дерьмо с Аристархем!» Ко мне решительно направился Крис Лайны. «И что ты сделаешь?» Я спокойно посмотрел в глаза Фину. Рядом с другом встал Хон Кву. И тут случилось неожиданное. Между нами вклинился Вадим Троицкий. Я не рассчитывал на поддержку с его стороны. Заруба на поле была слишком жесткой, но парень оказался человеком слова. «Той дернется на Илью, будет иметь дело со мной!» Ты же из нашей команды, охренел Крис. Сегодня из вашей, а что в понедельник? А Рестарс специально нас всех стровил. Не дорубаешь, хотел, чтобы Илью присанули всем классом. К нам начали подтягиваться остальные ребята. С моей стороны вся команда, включая Игната, а ещё Назарбаев и ботаник, прокачавший интеллект. Крис, Хонг Ву и Дима Ладыгин остались в меньшинстве. Крис смерил меня ненавидящим взглядом и внезапно успокоился. Такое чувство, что внутри у парня перегорел выключатель. Глаза стали спокойными, улыбка расжались. Даже меня потрясла эта метаморфоза. Прозвенел звонок.